Олесь Бузина. Революция на болоте. Президент заколдованного места. Этот текст был написан 10 лет назад. Его опубликовал журнал «Лидер» и газета «Киевские ведомости». И в обеих редакциях из него вымарывали разные куски. Особенно фраза про свиней, поголовье которых восстановилось после сталинских чисток, почему-то смущала редакторов. Впервые эссе выходит так, как было написано, без цензурных пропусков. Когда в украинской семье ребенок заявляет, что станет президентом, к нему относятся как к добровольной жертве. В нации святых он должен искупить вину всех. Украинцы – народ философов. Сенеки работают тут дворниками. Эпикуры – содержателями подпольных публичных домов. Ницше и Шопенгауэры – рядовыми агентами уголовного розыска. Мирская жизнь в их представлении всего лишь досадная заминка у ворот в вечность. Вывести таких на выборы – то же самое, что выгнать толпу монахов поучаствовать в гладиаторском матче. Не стоит соблазнять праведников бесплатным абонементом. Весовские игрища не для нас. Некоторые старушки в деревнях до сих пор уверены – что всякая власть от Бога, а приезд агитатора – только происки нечистого. С безразличием относясь к мирской власти, нация философов долгое время довольствовалась назначаемыми из Петербурга генерал-губернаторами и первыми секретарями из Москвы. И то, и другое нас мало смущало. В обеих столицах все было схвачено, свои люди сидели везде. Заведения культуры и присутственные места кишели нашим народом. Босой казак Разумовский, окрутив дочку Петра, как простую девку, стал ночным императором. Другой такой же казак, Безбородько, канцлером Российской империи. Умирая, счастливец попрощался с собравшейся публикой фразой, до уровня которой до сих пор не дотянулась современная политическая мысль. «Не знаю, как при вас, молодых, будет, а при нас... Ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела. Бескровное завоевание северных столиц, проведенное с чисто украинским тактом, поджигателю Москвы Наполеону такая тонкость даже не снилась. Долгое время отвлекало нас от проблем местного самоуправления. И только распространившаяся по всей Европе мода заводить президентов вынудила нас из вежливости присоединиться к большинству. Однако, по-прежнему перед кандидатом на высший государственный пост стоит неразрешимая проблема. Как заинтересовать собой избирателя, если на вопрос «Чего тебе надобно?» он отвечает неизменной цитатой из Диогена. «Незатуляй мы не солнце!» Почти невозможно решить, за сколько же месяцев вернуть долги шахтерам, если они начали бастовать только на шестой после исчезновения зарплаты. За три или за четыре? Человек с имиджем Жириновского не имеет в Украине никаких шансов, для него тут нет почвы. Украинцам не нужен Персидский залив, у нас уже есть куяльник, хотя многие до сих пор так и не решились туда доехать. Соблазнить потомков запорожцев завоевательным походом в Африку за казенный счет, пообещав каждому ветерану по плантации с добродушными неграми, также невозможно, как приучить бомжа носить смокинг. Даже если из любви к предвыборному искусству всучить этот кусок земли нашему человеку насильно, путного все равно ничего не получится. Только негры поумирают от ужаса, впервые в жизни увидев плантатора, самостоятельно копающегося в огороде, и при этом бурчащего под нос, что «наш чернозем все равно лучше». Если завтра кто-то из кандидатов начнет раздавать на площади всем желающим бесплатные мерседесы, народ в ужасе разбежится от него. Мы не хотим счастья за счет обездоленных немцев. Но если тот же человечек пришлет убогим по полтора кило гуманитарной гречки и по паре тапочек, чтобы было в чем дойти до избирательной урны, за такого проголосуют как за олицетворение святости. Нам не нужно много. Нам вообще почти ничего не нужно. Больше всего на свете мы боимся, что к власти действительно придет человек, который сам станет что-то делать и заставлять других. Идеальный кандидат должен обещать, что погода не изменится, новостей не предвидится, хуже не станет, конца света не будет. И ни в коем случае не сболтнуть что-то вроде «Ожидается расцвет культуры» или «Из всех искусств для нас важнейшее кино». Тогда, не дай бог, кто-то действительно напишет гениальный роман, или снимет великий украинский фильм, а все остальные писатели и режиссеры утратят законное право на спячку. Именно поэтому мы только делаем вид, что выбираем лучшего. В тайне нация давно уже решает задачу куда более высокого порядка. Как избрать худшего из худших, чтобы чего-то не вышло? Пускай другие, лишенные фантазии народы, скопом идут банальным путем общечеловеческих ценностей.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 Если же каким-то чудом по неисповедимым законам карточной игры в президенты пробьется выдающийся энергичный индивидуум, прежде чем что-то сделать, он должен прочесть Гоголевское заколдованное место. Это о нас. Я знаю хорошо эту землю. Земля славная, и урожай всегда бывал на диво. Но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует а взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец, черт знает, что такое. На самом деле украинская мечта уже давно сбылась. Оставленная в покое после сталинских чисток поголовья свиней восстановилась. Самогонный аппарат есть у каждого. Красивых баб столько, что излишки приходится вывозить в Европу. В тайне мы знаем, что лучше уже не будет. Лучше просто не может быть. На тыхие воды, на яснее зори мы уже вышли. Граница с раем проходит по нашей земле. Главное не переступить ее раньше времени. Постскриптум. Спрячьте это эссе в укромное место и забудьте о нем. До следующих выборов. Перед выборами выньте из тайника и перечитайте а вдруг что-то изменится.